«Глава 117. Я сделала несколько шагов и содрала грязные туфли, бросив их на ковер. Служанка бегала вокруг меня, размахивая руками, пока я подходила к зеркалу в золотой раме. «Вы посол, я так понимаю», – заметила я, отпрянув в ужасе от своего отражения. Служанка поднимала мои туфли, поражаясь тому, сколько грязи с них течет. «Значит, если я вас пошлю, то для вас это не будет новостью, это ваша работа». «Что случилось?» — спросил посол, нахмурившись. Он вышел из-за стола и хмуро посмотрел на меня. — Зелье! — повернулась я к нему, схватив грязными руками за накрахмаленное жабу. — Почему вы не сделали предупреждение? Что это за зелье? Угадай-ка! — Так, а теперь быстро скажите мне. По-вашему, я должна понять, когда у зелья заканчивается срок? — Хорошо. Каким органом я должна это почувствовать? Что у меня должно дернуться, А! Так-так-так, напрягся посол, в чью размеренную жизнь ворвалась грязная фурия. Вы о чем? О том, что все нормальные маги перед тем, как зелье изменения внешности закончат свое действие! кричала я, размахивая руками, вкладывают туда какой-нибудь предупредительный симптомчик. Живот скрутило, прыщик на руке вылез, волосы зачесались. Проявите фантазию! О, я запишу! удивился посол, у нас так не принято. «Ни за что не поеду в вашу страну!» – фыркнула я, видя, как служанка не знает, как спасти комнату от моего грязного платья. «Сара, где мой блокнот с обычаями и традициями? Принеси его!» – скомандовал посол, пока я выжимала грязную юбку прямо на белый ковер. «Во, «Вот, бегу, несу!» – хлопотала служанка, стуча ногами. «Я хочу записать эту традицию!» – произнес посол, доставая дорогое перо и делая какие-то пометки. «И зарубить ее себе на носу!» – прошипела я. Значит, зелье кончилось Мне пришлось спасаться бегством Благо, меня еще никто не видел И идти по грязи, приставая ко всем прохожим А как пройти к королю? А вы знаете, что меня пропускать не хотели в таком виде? А? Я наседала на посла, пока тот что-то писал Мне пришлось сказать, что карета перевернулась У меня сгорел дом, меня изнасиловали, ограбили И лишили наследства одновременно Не унивалась я И только тогда... «Да, меня пустили во дворец. Вы что, смерти моей хотите?» Я чуть не договорилась про другой процесс, который мне обещали в случае очередной моей неудачи, но вовремя спохватилась. «Может, вы примете ванну?» – робко спросила Ларина, а я посмотрела на нее со вздохом. «И все-таки она добрая девочка. Интересно, служанка и сказала про записку. «Сюда, сюда!» – захлопотала служанка по приказу посла. Роскошная ванна встретила меня пеной и чистотой полотенец. Над пеной стоял пар, золотые краны подмигивали, грязнули, а вслед за мной тянулся грязный шелестящий шлейф. Служанка полезла распутывать шнуровку корсета, но я отстранилась и стала распутывать его сама. Платье обрушилось на пол, а я содрала с себя остатки белья, уже собралась в купальню, как вдруг вспомнила «Записка». Я отогнула служанку и несколько раз тряхнула платье, слушая причитание «Вы что-то потеряли? Могу поискать». Но записки не было. «Черт, черт, черт!» «Хорошо бы, если бы я ее потеряла не в карете. Просто представляю лицо дракона, когда он ее случайно найдет». «Я могу вам дать свое платье?» А Ларина застыла в дверях, пока я погружалась в воду. «О, это было такое блаженство, что я чуть не отключилась. Пена стрекотала, теплая вода успокаивала, и я поймала себе странный взгляд служанки. Она стояла у двери и пристально смотрела на то, как я сижу в ванной». Когда я закончила мытьем, я почувствовала, что настроение улучшилось. Теперь бы покушать. И я снова готова к подлостям, хитростям и уловкам. «Ваши полотенце!» – промямлила служанка, и я снова посмотрела на нее. Поймав мой взгляд, она спешно вышла из ванной, давая мне немного времени привести себя в порядок. Без церемонно чужой расческой золотой инкрустрацией, я расчесывала влажные волосы. Потом я досконально и придирчиво рассматривала свое отражение стала вполне довольна магическим кремом, который обеспечивает идеальную гладкость кожи на целый год. Как вдруг я услышал разговор. Посол, видимо, вышел, поэтому разговаривала Аларина. Подойдя к двери, я услышала возмущенное шипение. «А ты как хочешь!» Прошипела Ларина, осматриваясь Придется потерпеть, я не знаю, что она еще придумает А ты, ты, ты не вздумай там Ты знаешь, как я к этому отношусь Хорошо, что она теперь думает, что я в кого-то влюбилась Записка то здорово получилась Эх». Служанка вздохнула и торжественно понесла мне платье Я сделала вид, что занимаюсь волосами Из того, что я поняла. Записка, за которой мне придется краснеть, бледнеть и раздеваться перед драконом, была уловкой. Никакого таинственного возлюбленного во дворце нет. Остальное можно было толковать как угодно. «Ваше платье!» Послышался голос служанки, я увидела, как она всячески отводит от меня глаза. «Вам помочь или вы сами?»